После паузы кивнул головой толин Ну что ж, друзья, это добрый знак. Гном выпрямился. — А жила часть древних наших сил. Так пусть она послужит щитом против страха глубин, против горного лиха. А ведь кое-что еще и у хоббита. Ведь без него ворота бы не открылись. Так что ж сделал ты, Фолк? Хоббиту пришлось рассказать все, как было. Кинжал пошел по рукам, и Фолко, беспокойно и бессмысленно, водил взглядом следом за ним по кругу, сразу почувствовав, что ему не по себе, когда на груди пустые ножны. Гномы прицокивали языками, скребли ногтем клинок, пробовали его на изгиб и вернули Фолко с словами общего недоумения. Как немногие, что видели кинжал в лагере ночью после встречи Фолку и Торина с Олмином, никто ничего не мог сказать. «Ворота словно чья-то воля одержала», — раздумчиво произнес Глоин, протягивая хоббиту кинжал. «Хотел бы я знать, чья. Спустимся вниз, узнаем», — решительно бросил корин «А что вы скажете по поводу всего этого?» Он обвел рукой вокруг себя, словно указывая на невидимый во мраке стены пещеры. «Только одно. Здесь в море у нас есть враг, — без колебаний ответил Двалин. Мы почуяли чужой запах, когда шли через сухой мост, а теперь сомнений не осталось. Здесь побывали орки». Все понимали, что нельзя спускаться на глубинные ярусы, имея на плечах сильного и многочисленного врага. После долгих споров решили идти вниз тайными ходами. Разговоры могли тянуться бесконечно, но запротестовал малыш. «Хватит вам! Ночь пройдет, утро присоветует!» — широко зевнул он. «Давайте лучше спать!» Вот там пошарим по верхним ярусам, морщиво увидим. А сейчас, если я еще раз зевну, то разорву себе рот Кто а как, а я на боковую. Гномы повозились еще немного и улеглись спать. Балин и Скидульф остались караулить во внешнем коридоре. Фолко долго вертелся на жестком сундуке, пока, наконец, черная пустота не поглотила его. Ночь прошла спокойно. Четырежды менялась стражи и не напрасно уже под утро Глоин и Хорнболи заметили огонек факела в дальнем конце коридора, свернувший в одну из поперечных галерей. Судя по беспечности, те, кто там был, либо не знали еще о присутствии гномов, либо их сбил с толку маневр Глоина и Двалина, и они были убеждены, что гномы сразу пошли вниз. Этим нужно было воспользоваться... И чем скорее, тем лучше. Гномы лихорадочно вооружались, лишний раз проверяя насадку дворов и секир. Крепость чеканов-шестаперов, надежность цепей в шипастых кистенях. Каждый из них, не жалея спины, тащил на себе полное вооружение. И теперь лица товарищей Фолка скрылись за стальными забралами шлемов. Длинные кольчужные рубахи с густо посаженными железными пластинами, заходящими одна на другую и оттого напоминающими рыбью чешую, прикрыли им грудь. Кое-кто прихватил с собой даже небольшие круглые щиты. Взяв с собой изрядный запас факелов, они заперли дверь в свое временное убежище, и Глоин спрятал ключ. Растянувшись длинной цепочкой, они двинулись на север, туда, где мелькнул Огонь чужого факела. Впереди шагал Глоин, рядом с ним Хорн Бори, Торин и жадные до боя Дори. Замыкали Бран, Балин и Двалин. Фолк оказался в середине, рядом со Скидульфом и Строном. Сразу за спиной хоббит раздавалось легкое сопение малыша. Шли короткими перебежками от одного укрытия к другому. Фолк держал наготове лук. Заряженные арбалеты были в руках у нескольких гномов. Так прошло около получаса. Небо на западе еще оставалось серым, но в галерее уже было довольно светло. Вскоре жилые пещеры кончились. Просторные залы стали чередоваться с черными ответвлениями коридоров. Гномы удвоили осторожность. Глоин... И Торин поочередно приподали ухом к полу, надолго замирая, и остальные стояли, боясь даже вздохнуть, не то чтобы шевелиться».